Эпиграф «Не будем терять отчаяния Анна Ахматова «В раннем Средневековье, до позднего далеко, Еще прорживеют оковы, Их будет таскать легко, И будет дано понять нам, В котором веке живем, В десятом или в девятом, восьмом, Или только в седьмом. Пока же мы все забыли, Не знаем, куда забрели, Часы ни разу не били, Еще их не изобрели. Пока доедаем консервы, Огромный античный запас, Зато железные нервы, Стальные нервы у нас. Сначала и до окончания Суровая тянется нить. Не будем терять отчаяния, А будем его хранить. Века действительно средние, Но доля не так тяжка. Не первые, не последние, А средние все же века».